Глава 7. Встреча с Амфизбеной «Крей, тебе не скрыться!» И я слышал злобные голоса позади. «Проклятье! Будь Феп один, я бы ему надавал лещей, но с десятью практиками я явно не справлюсь. У меня даже не было времени порадоваться за новую способность, хотя поразмыслить и было над чем. В процессе повторения того, что я вычитал из руководства, Моё понимание мира чуть расширилось. А когда я попробовал скрестить технику и силу, дарованную мне Кроносом, то смог мельком заглянуть в ближайшее будущее. Пусть это и было всего мгновение, но так. Мудрость Афины открыла для меня новые горизонты. «Остановись! Давай просто поговорим. Мы не станем тебя убивать, если ты сдашься добровольно». Но я и не думал сбавлять шага. Они точно не оставят меня в покое. А если остановлюсь, то вряд ли решат не убивать. Пусть это тело и не было достаточно сильным, но сейчас поддерживаемое энергией третьей стадии пути смертного, а также благодаря тренировкам, оно могло продержаться чуть дольше. Деревья сгущались все больше, являя передо мной дремучий лес. Вокруг резко потемнело. Кроны так плотно накладывались друг на друга, что здешние места всегда оставались темными и сырыми. Солнечный свет лишь редкими лучиками пробивался сквозь пышно усыпанные листьями ветви. Свернув в очередной раз направо, я почуял неладное. Мурашки пробежали от шеи вдоль моей спины. Резко увильнув вниз, я не ошибся. Сверху пролетела увесистая гончая, которая забуксовала при приземлении и снова скрылась среди деревьев чертовы кибельца, со своими животными. Звери будут явно быстрее и смогут нагнать меня. Я должен что-то придумать. Позади послышался громкий рык. Судя по всему, кто-то из кошачьих. Меня кольнула собственная неосмотрительность. До сих пор, попав во враждебный мир, я не сподобился найти хоть какое-то оружие. Хотя, будь я на пару путей выше, мне бы оно и не понадобилось. Преследователи не отставали ни на миг. Вскоре два практика на третий пути смертного нагнали меня. В их глазах читалась жажда убийства. Рядом с ними неслись две гончие. Они напали одновременно. Но мне удалось уйти, сделав очередной кувырок. Резко сменив направление, я снова скрылся среди деревьев. Для них тяжело было представить, что бывшие еще пару дней назад бесполезным мусором Крей Внезапно стал таким ловким и боевитым. А мне это было лишь на руку. Если вы меня недооцениваете, то я оберну это в свою пользу. «Посмотрим, как ты сбежишь на этот раз». Закричал кто-то позади. Внезапно сверху раздался птичий клёкот. Несколько больших птиц снеслись прямо над головой, пикируя меж ветвями. «Если бы не столь частые деревья, они бы уже нагнали меня» но раскидистые кроны отлично замедляли их и ограничивали обзор. В тот же момент по бокам показались два практика со своими гончами. Казалось, что в данной ситуации оставался лишь один выход – смерть. Но не для меня. Наконец, прочувствовав энергию своих преследователей, я направил ее к своим ладоням, окрашивая свою силу в цвет дароки белы. «Главное, чтобы энергии хватило, и тогда...» Я немного замедлился, чтобы подпустить преследователей ближе. В этот момент духовные соколы уже оказались прямо надо мной, готовые, словно стрела, броситься вниз и пронзить меня своим клювом. Расставив руки, я выпустил две тонкие нити энергии кибелы и захватил обоих соколов. Идиоты из Кибелы не подозревают, что кто-то мог бы перехватить их власть над животными. Суколы ринулись вниз, как того и хотели преследователи. Вот только бросились они на гончах, отчего те упали на землю и кубарем покатились по ней. Следом и практики налетели на сражающихся птиц и гончих. Споткнувшись, они вместе с ними превратились в спутанный клубок и врезались в ближайшее дерево. Я же продолжил петлять между деревьев. Посреди громкого рыка и криков преследователей я почувствовал, как из носа струится кровь. Видимо, контроль двух животных мне еще не по плечу. Я потратил слишком много энергии. Так прошло около часа. Я на грани истощения продолжал бегать по лесу, огибая чистокол деревьев. Кибельцы все еще не унимались. Видимо, сегодня они решили раз и навсегда покончить со мной. Бедняга Феб не выдержал позора поражения. Спустя еще половину часа передо мной возникла гора Агиос-Илиас. Возвышаясь среди других безлюдных гор, от нее веяло каким-то жутким, я бы даже сказал, замогильным холодом. Снова в голове возникли воспоминания. Уже не знаю, мои или крея. Именно на Илиасе герой Персей убил Гаргону. Сдается мне, что и тут гора не будет такой-то уж и простой. К тому же ее аура явно не предвещала ничего хорошего. Холкой я в очередной раз почувствовал опасность. Медлить было нельзя. Не раздумывая, я бросился наверх. Некоторое время спустя на переселок выскочили преследователи, среди которых был Феб. Он увидел меня, несущегося наверх, и злобно закричал. Да поймайте вы уже этого урода. Но это Агиус Илиас, Где-то тут обитает Амфизбена, повелевающая змеями. Да и к тому же духовных змей, которые не подвластны нашему подчинению, тут тоже очень много. Феб ненадолго задумался, но потом закричал более доброжелательным голосом. «Хватит бежать. Остановись. Давай все обсудим и найдем решение». «Тоже мне». Дипломат отыскался. Игнорируя его потуги, я прибавил ходу. Афеб вместе с его дружками, изрыгая проклятие и оскорбление, ринулись следом. По бокам послышалось шипение. В этот раз мне совсем не хватило реакции. Со всех сторон на меня бросились различные змеи. От совсем уж маленьких до тех, у которых одна только голова была размером с кулак. Пурпурная энергия вспыхнула моментально. Но я опоздал лишь на пару мгновений. Две мелкие шипящие твари цепились мне в ногу, в аккурат под самое колено. Я быстро забегал глазами, запоминая, как двигалась каждая из напавших на меня змей. Дымка распространилась вокруг, отматывая время назад. Я снова услышал шипение, но в этот раз технично увернулся от каждой твари, продолжая свой побег. Нога предательски зудела от укусов. Черт, нужно как-то соединить предвидение и отмотку времени, чтобы избегать таких ситуаций. Всё это время я бежал не просто так. У меня был четкий план вылавливать преследователей по одному, два человека. Как это было с теми, кто контролировал гончих. Но нужно было выбрать удобную позицию. Позади раздался рык. Кибельцы продолжали меня преследовать. В боку уже закололо что энергия, что выносливость, были на исходе. Но стиснув зубы, я направился дальше, в сторону вершины горы. Шипение сотрясало практически каждый уголок этой горы. Она буквально кишела змеями и змеиподобными духовными тварями. Я должен был найти способ не встречаться с ними, ведь еще несколько укусов точно свалят меня, а преследователи не останутся в стороне. Но тут в мою голову пришла идея. Конечно, было весьма глупо ожидать, что, едва прочитав руководство техники, я смогу ее использовать, но хотя бы талика ее силы явно спасла бы меня. Не сбавляя скорости, я медленно собрал всю энергию в точке межбровей. В момент, когда она начала пульсировать, я поймал внутренним чувством одного из кибельцев, что был ко мне ближе всех. Энергия внутри мгновенно окрасилась в бежевый цвет. Собрать энергию Активировать дары. Внезапно все пространство передо мной стало темнее. Каждый звук шипения отдавался отчетливо в моих ушах. Еще через мгновение я уже ясно видел каждый очаг змей, что был впереди. Это продолжалось всего половину минуты, после чего зрение вернулось в норму. Но во время своей прошлой жизни на работе я отлично натренировал память поэтому явно запомнил, каким путем я должен был продолжать восхождение. Я старательно огибал места, где собиралось больше всего змей. Так, спустя еще час, я достиг вершины горы. Всю землю под ногами покрывали трещины и расщелины. Некоторые были настолько большими, что туда спокойно мог бы поместиться человек. Тяжело дыша, я упал около одной из таких. Нужно было хотя бы пару минут, чтобы перевести дух, иначе мои легкие совсем уж скукожатся. Оглядывая местность, я обнаружил, что одна из расщелин клубилась каким-то зеленовато-белым паром. И тут, прямо подо мной, раздался необычно сильный рев, от которого, казалось, задрожало все пространство. Эхо, подобное рокотанию грома, раскинулось по всей горе Илиас, заставляя каждое животное на ней подавлено замолкнуть. Даже те, что были под контролем кибельцев, остановились в непослушании своим хозяевам. Вся духовная сила в моем теле мгновенно рассеялась, а голова загудела. Что-то внутри подсказывало, что нужно бежать. Едва я встал, чтобы направиться к спуску в противоположной стороне горы, как земля под моей ногой треснула, а потом и вовсе провалилась, утягивая меня куда-то вниз. Вместе с небольшим валуном который служил мне опорой. Где-то сверху, вдалеке, я услышал говор кибельцев. Феп, ты спятил. Если хочешь сдохнуть вместе со своим фемицем, пожалуйста, но меня в это не втягивай». «Мы почти его нагнали. Не смейте ослушиваться приказа». «Ты еще не глава клана, а мы не собираемся оказаться в желудке амфизбены». «Бывай». Голоса медленно удалялись. Отлично. Они все же отступили. Не зря я бежал так долго. Вот только... Оглядевшись, я понял, что оказался в широкой пещере, которая находилась прямо внутри вершины горы Агиос-Илиас. Широкое пространство, каменные стены, редкие солнечные лучи, пробивающиеся сквозь расщелины и дыру, в которую я провалился. Но страшнее всего было то, что находилось в центре пещеры. Огромная змея с яркими черными чешуйками застыла в одном положении. На ее морде была отвратительная, безжалостная гримаса, которая отражала что-то вроде боли и гнева, и ладно бы это был обычный духовный питон, пусть и размером около 10 метров. Змея была двуголовой, и вторая голова находилась там, где у обычной змеи Находится хвост. Комфисбена. В голове, само собой, возникло ее имя. Та самая змея из мифов находилась в нескольких метрах от меня. И только невероятным чудом она не услышала грохот, с которым я провалился в ее владение. Она находилась как минимум на седьмой стадии пути смертного. Может, даже на восьмой. Думалось мне, что легендарная змеюка будет куда сильнее. Но потом я вспомнил, что после смерти Гаргоны таких Амфисбен по всей Греции были десятки. Может, это самая слабенькая из них. Амфисбена свернулась в большое кольцо и медленно терлась о свое же тело. Тут я наконец заметил, что местами ее черные чешуйки были слегка влажными и более яркими, в то время как другие уже потускнели. А между ними находились остатки прозрачной кожицы, похожей на ту, что сдирает себя человек во время загара. Змея сосредоточенно сбрасывала кожу. Это и позволило мне остаться незамеченным. Судя по всему, она только начала, потому что большая часть тела была чуть тусклее. Она проведет в таком состоянии еще много времени. Кажется, чтобы сбросить кожу такой огромной змее, потребуется больше года. Но странно, что она испускает этот зеленый пар и выглядит так болезненно. Насколько я знаю, змея не должна испытывать боль при сбрасывании кожи. И тут мои глаза зацепились за странный блеск у одной из голов. После того, как я пригляделся, мое сердце внезапно сжалось и застучало сильнее. Непонятный моему разуму восторг обнял все тело, а воспоминания старых легенд били в голову ключом. Прямо около головы Амфисбены в ее теле был воткнут меч. Виднеющееся изогнутое лезвие имело серебристый цвет с едва заметным золотистым отблеском. На нем виднелись также тонкие рисунки греческого письма. Рукоять меча имела форму змеиной головы с выступающими клыками и глазами из рубинов. Тело Амфисбены вокруг этого меча высохло и сморщилось, что говорило о его могуществе. Как-то давно прославленный герой по имени Персей должен был сразить чудовищное существо Медузу Гаргону. Он отправился на нее с обычным железным мечом, который Персей купил у Микенского кузнеца. Во время сражения с чудовищем этот меч впитал в себя кровь и энергию Медузы, превратившись в особый артефакт. В бою с Медузой Персей победил, но из-за сильного ранения ему пришлось оставить свой меч в теле убитой Медузы. Спустя множество лет из тела медузы родилось множество амфисбен, но в теле одной из них остался легендарный клинок Персея. Годами он напитывался силой отпрыска медузы и становился сильнее. Об этом артефакте мало кто знал, ведь про амфисбену уходили лишь слухи. Ни один человек, приходивший на Агиос, не видел ее, либо же не забредал так далеко из-за огромного количества змей. К тому же. Никто не мог знать, у какой именно Амфисбены остался меч. Я успокоил волнение. Судя по воспоминаниям, оно было оправдано. Обладать таким мечом было бы очень кстати. Но я не могу просто подойти и вытащить его. Змеюка точно меня прикончит, несмотря на то, что она сбрасывает кожу. Снова внимательно оглядев Амфисбену, я встал и медленно пошел по соединенным тоннелям пещеры. Это было очень опасной, может даже глупой затеей, но я не собирался покидать место, где нашел легендарный артефакт. В то же время забрать его сейчас было невозможно, поэтому я выбрал наиболее безопасное место повыше над змеей. Так я мог видеть ее полностью, но быть вне поля ее зрения в случае чего, а также иметь немного времени, чтобы улизнуть. Подготовив импровизированную лестницу к одной из широких расщелин, я убедился, что смогу быстро взобраться на нее, после чего сел рядом и вынул из сумки две бутылки амброзии. Аида говорила, что я достаточно быстро усвоил ее в первый раз, но это другой случай. В течение пяти десятков лет эти две бутылки настаивались около божественного источника. В таком случае мое тело может не выдержать. Смогу ли я усвоить ее без помощи Аиды? Отринув сомнение, я стиснул зубы и принял решение. Я смогу. Откусив пробку, я медленно выпил содержимое фиала. Жидкость стекала по моему горлу, растекаясь по всему телу. Я чувствовал запах и вкус забродившего виноградного сока. Моя кровь начала медленно закипать а разум проясняться от ненужных мыслей, оставляя только одну — стать сильнее. Я закрыл глаза и сфокусировался на своем сердце, в центре, где проходят все каналы энергии. Внутри сердца медленно зажёгся бесцветный огонь. Я видел его в своем сознании и знал, это и есть жизненная сила. Огонь рос, становился ярче пока в моих ушах не зазвенел колокольный звук. Он бил так сильно, что в моих висках отдавался стук глухой боли. Но я не открывал глаза ни на секунду, не прерывая свою концентрацию, потому что если остановиться сейчас, то каналы могут потрескаться, и я навсегда лишусь своей силы. Нужно было выдержать боль и тяжесть этого процесса, преодолеть сомнения и страхи. Только так я смогу стать сильнее. Я не замечал течения времени но осознавал, что прошло несколько суток. Всё мое тело покрывал пот, вперемешку с кровью, которая выходила через поры. Я тяжело дышал, пытаясь успокоить бешеное сердцебиение. До самого конца я боролся с яростной силой амброзии, которая бушевала в моем организме. Наконец, когда всё успокоилось, я открыл глаза. Во рту стояла противная сухость, а живот жалобно ныл от недостатка пищи. Вся моя энергия была истрачена подчистую, но тем не менее в теле я ощущал невообразимую легкость. Даже укусы змей полностью затянулись, не говоря уже о ранах, полученных на экзамене. Проверяя свои каналы и внутренние резервуары энергии, я с удивлением присвистнул. Это была пятая стадия пути смертного. Теперь ни Феп, ни Ней не представляли для меня никакой угрозы. И да, я действительно собирался воздать обоим придуркам по заслугам, но для начала... Мой взгляд коснулся меча, торчащего из все еще застывшей на месте амфисбены. За эти пару дней она так и не шевельнулась. Для начала я обзаведусь, наконец, достойным оружием.